Глава п я а д ц Вечером у себя в горнице молодой человек решил отчасти свою судьбу. Он не нашелся и даже не успел отвечать княгине на ее вопрос — кружиться бесцельно или возвратиться на берег. Но теперь с самим собою он решил — кружиться. И действительно, — подумал он, — это круговорот, ужасный круговорот, в который я попал — но лучше быть в нем, томиться в ожидании, нежели разойтись и выйти каждому на свой берег. Он ясно чувствовал, что поздно уезжать из этого дома, что он просто не в силах расстаться с этой женщиной и что каждый час, казалось, каждая минута, связывает его все более и более, приковывает к этому дому и к ней. Вопрос уже сводится к тому, Хватит ли у него сил на этот круговорот? «Стало быть, надо ждать», — думал он. «Чего же ждать? Конечно, его смерти. 10 лет, пятнадцать, может быть, двадцать, наконец, может быть, и более. Это ужасно, а между тем иначе нельзя. Может быть, и менее, может быть, год, шесть месяцев». Хорват прошелся несколько раз по комнате, и вдруг страстно схватил судорожно попавшийся под руку стул, стиснул его и прошептал. «Счастливы люди, способные на у б и й с т в о и не знающие раскаяния». Но тотчас прибавил. «Какое безумие! Старика и на поединок вызвать нельзя!» «Так что же?» – вымолвил он через минуту. «Так я и буду жить с ними, видеть ее всякий день, «Страстно л ю б и т е и ждать? Ждать?» Он не отвечал себе, понурился и долго стоял неподвижно. В ту же минуту, в другом, почти противоположном конце дома, сидела у себя в горнице на кресле полураздетая княгиня. Густые волосы ее были расчесаны, разбросаны по красивым плечам. Длинные пряди и косы этих серебристых волос окружали ее головку, всю ее фигуру каким-то будто светлым, лучистым облаком. Точно будто ее образ сквозил сквозь какое-то сияние. Никогда не была хороша ни Дужинская барышня, ни княгиня Агарина так, как была хороша она теперь. Наконец, уже почти на двадцатом году своей жизни, она чувствовала себя вполне счастливую. Она оторвалась от дикого берега, плыла, но и нашла весла, правила. Она, правда, кружилась, но все-таки она теперь двигалась, а не сидела на том берегу, который теперь виднелся вдали пред ее глазами. Она спросила сегодня у Хорвата, не лучше ли выйти на этот берег. Но если бы он ответил «Да, выходите, возвращайтесь на этот берег, кружить так не стоит», то это решение было бы удар в сердце е ё Она была счастлива, и теперь продолжительность и прочность этого счастья зависели только от него. Она не уйдет из этой лодки, хоть десять, хоть двадцать лет пройдет, но он. И вопрос этот, мысль, что Хорват может п е р в ы й одним ударом разрушить ее очарованный мир, который она создала себе, приводил ее в ужас. И вот княгиня клялась себе, давала себе слово всеми силами своей души и разума, всеми чарами своей красоты, которую сознавала, всеми силами своего чувства, которое было так могуче и глубоко, привязать, приковать к себе этого человека. Княгиня знала, что первые дни по приезде, болтая и смеясь, она в сущности насиловала себя и играла. потому что эти новые отношения были насильственно установлены ею. Но она наивно надеялась, что со временем она может действительно поставить себя, мужа и его в эту искусственно созданную ею рамку, и что в ней никому не будет тесно, что в ней можно будет ужиться и прожить сколько бы то ни было времени. «Мы будем видеться всякий день. Вот все, что нужно». а затем, потом, когда-нибудь явится в награду и то полное счастье, еще неизведанное ею на земле. «Я не обманываю мужа», — утешала себя княгиня. «Если я люблю его, то это я и говорю вслух обоим. Если через год мне будет тяжко расстаться с ним, хоть бы и ненадолго, то мне нужно будет и не скрывать этого. Если для моего сердца Он дороже всего мира, то никому от этого вреда нет. Да, будем так жить. Я завладею им вполне. Сама буду ждать и его заставлю ждать. Да, и теперь у меня одно дело, одна лишь забота. Покорить себе вполне его волю. Княгиня быстро встала и подошла к образам, хотела молиться, но, понурясь, отошла снова к окну и глубоко задумалась.